Глава сорок Мост Вернхальм. Мастер Гавин снова был мной недоволен. Но как могло быть иначе? После разговора с Мейрой я места не могла найти от беспокойства. Обошла весь замок, спустилась во внутренний двор и до самого утра бродила среди ледяных статуй. Там меня и нашел мастер Гавин. Нетерпящим возражения тоном велел отправляться в ритуальную комнату и присовокупил к приказу свою коронную фразу «Тебе еще многому нужно научиться». И это несмотря на представление, которое поразило гостей церемонии. Что до моего статуса сосуда божественной силы и символа ледяной стихии, то он и прежде магистра не сильно впечатлял. Для него я была лишь ученицей, в меру старательной, иногда рассеянной и непутевой, и лишь изредка делающей определенные успехи, которые, надо сказать, тут же забывались». С обреченным вздохом я направилась в ритуальную комнату. Боялась, что меня сейчас просто возьмут за шкирку, как непослушного котенка, и силком потащат туда. Вскоре я уже стояла в центре магического круга, сияющего знакомым голубоватым светом. Суховатым тоном мастер Гавин озвучил новое задание. «Соткать из силы внутри меня снежные вихри». Привычно настраиваясь на эту невидимую волну, Я представила себе снег, его легкость, его летучесть, его силу. Ощутила ледяную энергию, которая текла в моих венах. Представила, как она выходит из меня, словно холодное дыхание зимы. Для начала я создала лишь небольшие порывы ветра, которые, посланные вперед, лишь растрепали волосы магистра. — Ты можешь больше, — буркнул он. — Сосредоточься. Как будто я этого не делала. Однако с каждым новым усилием моя энергия обретала все более явную форму, и в ее осязаемых проявлениях было все больше силы калиах». Наконец, вокруг меня кружили созданные мной мелкие снежные вихри. Но этого мастеру Гавину, конечно, показалось мало. Теперь я должна была научиться ими управлять. Мои пальцы слегка дрожали, когда я пыталась заставить их двигаться по часовой стрелке или дуть в противоположном направлении. Вихри были словно дикие звери, которым требовалась долгая и терпеливая дрессировка. «Сосредоточься, Изольда!» – требовательно сказал магистр – Ты должна чувствовать каждую снежинку, каждую частицу холода. Они — часть тебя. Не позволяй им управлять тобой. Подчини их своей воле. Я стеснула зубы, сжимаю руку в кулак. Он прав. Сейчас мне нужна серьезная концентрация. Однако мои мысли были далеко. Слова Мейры все еще звучали в моей голове, как навязчивый колокольный звон. Нас связывает метка истинности. Я — его истинная пара. «Но как такое возможно?» Я закрыла глаза, пытаясь отогнать эти мысли. «Я должна сосредоточиться, должна стать сильнее для себя, для Ливелина, для всего королевства, которое я поклялась защищать». «Неплохо», — сдержанно сказал мастер Гавин. «А теперь представь себе настоящий ледяной шторм, бушующую в югу, которая сметает все на своем пути». Я кивнула и подняла руки, чувствуя в жилах слабую пульсацию холода. Представила, как снег кружится в воздухе, как холод пронизывает до костей, как ветер воет и завывает, словно волчья стая. Однако окружающийся вокруг снег напомнил мне о церемонии и о том, чем она завершилась». И когда я попыталась вызвать Буран с его мощью и разрушительной силой, вихри вокруг меня стали хаотичными, неуправляемыми. Они кружились, сталкивались, но не сливались в единый поток. «Концентрация, Изольда!» — крикнул магистр. «Ты слишком эмоционально и рассеяна! Твои эмоции сейчас — главная твоя помеха! Измени это!» Я сжала губы. Легче сказать, чем сделать. Но мастер Гавин, как всегда, прав. Я не могла позволить себе слабость. Я сделала глубокий вдох, представляя, как мои эмоции замерзают, превращаясь в лед. Как холод распространяется по моему телу, сковывая сердце. Мое дыхание стало ровнее и глубже, хаос в голове унялся. Главной стала мысль о моем предназначении, а остальные, заслоненные ею, ушли в тень. «Хорошо», – прошептала я, – «еще раз». Я снова подняла руки, направляя в них всю свою энергию. На этот раз вихри начали сливаться. Вьюга ярилась вокруг меня. Пронизывающий ветер терзал мои волосы, словно флаг на высокой башне. Сила билась внутри меня, будто я сама стала частью бури. Магистр кивнул, его глаза сверкнули одобрением. Лучше, но ты можешь больше. И теперь, когда ты более-менее научилась управлять стихией, ты готова к следующему этапу какому?» — нахмурилась я. «Призвать духа ледяной стихии!» «Откуда? Из Ирнхальма?» — изумилась я. Мастер Гавин кивнул. «Это поможет тебе прочувствовать природу твоей силы, установить с ней более глубокую связь и проложить мостик в мир, из которого ты прибыла». «А значит, и к самой Калиах. От волнения у меня пересохло в горле. Я знала, что однажды мне это предстоит». Когда я спросила у магистра про переданные мне Браном записи о ритуалах, которые позволяли заглянуть в Вернхальм, он в своей ворчливой манере заявил, что Бран, конечно же, все перепутал. Записи предназначались магистру, чтобы он смог создать ритуал для меня. Однако с тех пор прошло достаточно времени, и вот мне, наконец, предстояло это сделать. «Ты готова?» Твердо сказала я. «Это мой шанс. Шанс установить связь с миром, из которого я пришла». «Тогда начнем. И помни, Изольда, ты должна быть сосредоточена. Никаких эмоций, никаких сомнений». Я с усилием кивнула. Мастер Гавин встал передо мной, держа в руках свиток, испещренный незнакомыми мне символами. Его голос, низкий и равномерный, заполнял комнату, произнося слова на древнем языке, который для меня звучал, как шум замерзающей воды. «Закрой глаза», — велел магистр, — Ты должна сосредоточиться на своем происхождении, на своей силе, на той ледяной энергии, которая течет в твоих жилах. Представь, как ты прокладываешь мост между мирами, как ты протягиваешь нить, которая свяжет тебя с домом. Отащи в себе отголоски родного мира, почувствуй его. Мы так мало знали о Баренхальме, но ведь я и впрямь его частица, потому что я частица силы Калиах. Закрыв глаза, я рисовала в своем воображении мир вечной зимы. Ледяные пустыни, освещенные холодным сиянием луны. Бескрайние снежные равнины. Северное сияние, танцующее на небе. Я почувствовала, как холод самого Ирнхальма проникает в мою душу, как будто зовет меня. «Дух стихии», — прошептала я. «Я призываю тебя. Покажи мне свою силу. Покажи мне мою силу». Ветер вокруг меня усилился, что-то приближалось. Я открыла глаза. В сгустившемся передо мной ледяном тумане начало проступать нечто, чья форма была изменчивой, словно танец снежинок на ветру. Дух зимы был похож на ледяную дымку, но он источал холод и силу. Он не издавал ни звука, и у него даже не было рта. Но в моей голове вдруг зазвучал странный потусторонний голос. «Зачем ты призвала меня, сестра?» Я хочу понять свою силу. Мой голос был тихим, но полным решимости. Хочу распечатать то, что во мне сокрыто. Ты уже способна на это, но ты боишься своей силы. Ты боишься того, что она может сделать с тобой. Я вздрогнула. Он был прав. Я боялась. Боялась потерять себя, свою человечность и стать истинной леди из льда. Той, какими знали их иные поколения драгонов. «Прежде мне казалось, что я приняла свою судьбу, но, влюбившись в Ливелина, я стала жадной, охочей до жизни, до счастливых моментов с ним и теми, кто меня окружал. И чем ближе мое предназначение, тем сильнее страх все потерять. Обещаю, когда придет час, я буду готова», – прошептала я, – «готова стать той, кем должна была быть».